«Какой ты красивый, Егорушка! Просто глаз не оторвать! И такой большой! Жалко, дедушка не видит, как мы с мамой тебя в первый класс провожаем!» Мама всхлипнула тихонько, но тут же и улыбнулась и вышла за калитку, держа за руку внука. Пол, к Насте, проговорила деловито. «Зачем с работы отпрашивалась? Неприятности ведь могут быть. Я бы и без тебя, Егорушку, в школу проводила». Настя остановилась и только развела руки в стороны, тихо возмущаясь. «Ничего себе! Рассудила мама!» «Сама бы она Егорушку в школу проводила. А она что, не мать ему? Чужая тетка. И вообще, у мамы довольно часто стала в разговорах проскальзывать «Мы с Егорушкой, нам с Егорушкой, у нас с Егорушкой». Будто он только с бабушкой живет, а матери в его жизни не существует. Понятно, что мать целый день на работе, в магазине толчётся с утра до вечера, почти без выходных. А как иначе? Иначе нельзя. Только начни для себя восьмичасовой рабочий день требовать, сразу уволят». И на ее место полно желающих прибежит. Хозяин это прекрасно понимает. Потому что в поселке с рабочими местами трудно. Да это понятно. Но ведь и мама тоже должна понимать, а не отстранять ее от материнских обязанностей. Конечно, мама любит Егорушку. Любит самозабвенно. Вся в этой любви растворилась. Егорушку для нее свет в окошке и смысл жизни. Иногда Насте кажется, что мама ревнует к ней Егорушку, сознательно отстраняет ее. Мой внук и все тут. А ты ему никто и звать никак и ужасно обидно становится. А с другой стороны, и понять маму тоже можно. У нее ведь ничего в жизни не осталось, кроме внука. Мужа нет, работы нет, и дочь не оправдала радужных ожиданий. Высшего образования не получила, в люди не вышла. Ох, трудно все это по полочкам разложить, да и некогда самокопанием заниматься, работать надо. И впрямь ведь с работы убежала, чтобы Егорушку в школу проводить. Нет, Любаша ее прикроет, конечно, если что. Придумает что-нибудь, если вдруг хозяин заявится. Школьная линейка прошла торжественно со всеми сентиментальными атрибутами. С песенкой из динамиков, буквы разные читать, тонким перышком писать, учат в школе, учат в школе, учат в школе. А еще старшеклассник пронес на плече девчонку-малявку, которая за всех сил наяривала колокольчиком. И директриса Алла Михайловна торжественную речь произнесла, глядя в толпу родителей немного надменно. «Ишь, как важничает!» — тихо и зло произнесла мама ей на ухо. И слова такие правильные говорит, прям заслушаешься. А тебя в школу не пустила, сволочь такая. Егорушка, ступив вместе с другими первоклашками на школьное крыльцо, обернулся, помахал тяжелым букетом гладиолусов. Они тоже дружно вскинули вверх ладони. Счастливо, счастливо. Мой-то внук лучше всех. Довольно проговорила мама, отираясь с глаз счастливую слезу. Такой чистенький, беленький, такой аккуратненький. И читать хорошо умеет, и писать. И стихов много знает. Да, он очень развитой, согласна, мам. Тихо подтвердила Настя, улыбаясь. Хм, конечно, развитой. И еще бы. Я же с ним занимаюсь целыми днями. И снова Настя услышала нотки ревности в мамином голосе. Может, ей показалось? Что в этом такого, когда бабушка гордится своим внуком? Наверное, все бабушки такие. Ты на работу не опоздаешь? До которого часа отпросилась-то? Не позволила ей погрузиться в свои мысли мама. Да, мне пора. Любаша там одна осталась, а еще товар должны привезти. Так иди, чего стоишь. Иди. А ты Егорушку встретишь после школы, мам? Говорили, у них сегодня два урока всего. Да встречу, конечно. Как же не встречу? Это уж моя теперь забота, провожать его да встречать. Тебе даже и думать об этом не надо. Занимайся своим делом. Да, кстати, у нас продукты кончаются. Ты в курсе? Принеси-ка вечером чего-нибудь. Гречку, яйца, масло. Курицу хорошую выбери. И сахару, сахару побольше возьми. Варенье же надо варить. Егорушка любит вишневое варенье. Любаша встретила ее недовольным взглядом, произнесла сердито. «Чего так долго-то? Товар без тебя привезли, я одна принимала. Пришлось магазин закрывать. Если хозяин узнает, влетит нам с тобой по первое число». «Так линейка школьная позже началась, Любаш. Пока все собрались». «Ладно, понятно. Слушай, чего посплетничать-то хочу». Мне тут одна сорока новости с накшибательной на хвосте принесла. Оказывается, наш хозяин собирается магазин продать, представляешь? Как продать? А нас куда? Нас что, уволят? Да не, не должны уволить. Он вроде как и покупателя уже нашел из наших, из местных. Да ты его знаешь, наверное. Борис Волков. Тот самый, который лесопилку леспромхоза выкупил. А Борис ты мужик, да? Видать, лесопилка хорошие доходы ему приносит, если решил еще и магазин прикупить. «Значит, нас не уволят?» «Да я откуда знаю. Может, этот Борис решит новых продавцов нанять. Он же недавно еще и заправку купил, ту, которая на въезде в поселок. Вот там он сразу всех уволил и новых взял. И заправщика, и кассиршу. Так что не знаю, что тебе и сказать. Может, уволит нас, может, и не уволит. «Любаш, а когда это все известно будет, не знаешь?» «Не знаю. Хозяин ничего не говорит. Будем ждать, когда этот Борис к нам заявится». Да, кстати, надо бы полный марафет в магазине навести, показать ему, какие мы старательные. Окна надо помыть, в подсобке прибрать. Он, говорят, чистюля, во всем полный порядок любит. Кто говорит? Да кто его знает, хорошо тут и говорит. Да по нему сразу это видно, таким франтом всегда выглядит. Никогда не замечала, что ли? Да я вообще его плохо помню, Любаш. Может, видела случайно пару раз и все. Ну да, он же не в той возрастной категории, чтобы твой интерес возбуждать. Во как сказала, красиво, а? Сама не ожидала. Вообще-то я очень способная, жаль, хорошего образования нет. И жизнь у меня не сложилась. Сижу в этой лавке, торгую. И мужика у меня нет. Любаша вздохнула, махнула рукой. Потом снова заговорила, вернувшись к интересной теме. А я его давно приметила, Бориса-то. Крепкий мужик. Себе цену знает. Я таких люблю. У меня одна знакомая у него дома работала. Ну, вроде как помощница по хозяйству. Он же себе жену из города привез. Фифу молоденькую, белоручку-блондиночку с коготками, да волосами наращенными. Вот и нанял эту мою знакомую, чтобы хозяйство вела до кошеварила А потом эта блондиночка исчезла как-то в одночасье. Очень быстро. Говорят, выгнал он ее. Узнал что-то нехорошее. То ли она в городе проституткой подрабатывала, то ли с криминалом, каким была связана. В общем, исчезла она, будто и не было. Моя знакомая говорит шибко, он тогда психовал. С тех пор так и живет бы были, он больше никого в дом не приводит. А с другой стороны, так ему и надо кобелю. Зачем ему эти молодухи сдались от них одни неприятности? Мог бы кого и постарше найти себе по возрасту. Вот я бы с ним закрутила. А сколько ему лет, Любаш? Да где-то сорок с хвостиком, наверное. Может, сорок пять. Для тебя он старый, это да. А для меня самое то. Да и не старый он вовсе, выглядит хорошо. И для тебя тоже не старый, если уж на то пошло. Да ну, о чем ты? Да все о том же, ишь, глаза вылупила. Все тебе молодых подавай. Где ты молодого ты себе найдешь с довеском? В каком смысле с довеском? Это что же, Егорушка моя, что ли, довесок? А ты как думала? Конечно, довесок. Сама должна понимать. Ну, знаешь, ты говори, да не заговаривайся. Не смей так про моего сына говорить, слышишь? Ой-ой, поглядите-ка на нее, раскипятилась. Уж и сказать ничего нельзя. Да и что я такого сказала-то? Одну правду, как есть. А ты? Неблагодарная ты, Настасья. Вот ей-богу неблагодарная. Забыла, кто тебя на это место привел да всему обучил? Вместо того, чтобы спасибо сказать, ты голос на меня повышаешь. Спасибо тебе, Любаша. Большое тебе спасибо, что помогла. Но сына своего обзывать все равно не позволю, уж извини. Да как? Как его обозвала-то Господь с тобой? Про всех баб так говорят, которые беззамужнее да с ребенком, С довеском, мол. Что ж тут обидного, не понимаю. Плохо, что не понимаешь. И все, закончим на этом». Любаша хотела было ответить, но не успела. Дверь магазина открылась, вошла покупательница. На этом их нечаянная ссора и прекратилась. Покупательница ушла, осадок от ссоры остался. Размолвка длилась несколько дней. А потом не до нее стало, события потекли слишком быстро. Выяснилось, что хозяин и в самом деле продает магазин тому самому Борису Волкову. И даже сделка должна вот-вот состояться. Ждали этого Бориса каждый день. Когда ж придет решать, что с ними делать? То ли увольнять будет, то ли оставить дальше работать. И окна давно помыли, в подсобке прибрали, и везде навели образцовый порядок. И дождались. Он явился однажды утром вместе со старым хозяином. Закрылись в подсобке, долго сидели там, разговаривали. С ними Борис не поздоровался даже. Будто их и нет в магазине, одни манекены за прилавком стоят. Любаша спросила у Насти тихо, кивнув головой на дверь подсобки. — Ну и как он тебе? — Красивый мужик, правда? А подтянутый какой заметила? «Спортивный какой». Настя, пожала плечами ничего не ответила. «Какая разница, какой он с лица и фигуры, этот новый хозяин? Лишь бы работать позволил, прочь не прогнал. Как говорится, хоть горшком назови, только в печени ставь». Но Любаша жаждала ответов на свои вопросы, смотрела на нее, подняв брови. «Ну чего, молчишь, заметила?» «Да он даже не поздоровался с нами, Любаш». «Ох, да что с тобой говорить? Ничего ты не понимаешь в мужской красоте, Настасья?» тихо вздохнула Любаша. Когда мужик видный, да еще умеет деньгу зашибить, ему все простить можно, все от него стерпеть. Не поздоровался он с ней, надо же? Да кто ты такая, чтобы он с тобой здоровался? Новый хозяин их не уволил, оставил работать. Но оказался тот еще перец, иначе не скажешь. Молчаливый, суровый, лицо все время недовольное. Если и говорил, то мало. Выдавал короткие фразы, похожие на военные приказы. Настя его побаивалась и старалась как можно меньше попадаться на глаза. А Любаша, наоборот, отчаянно заигрывала, несмотря на грубовато равнодушное обращение. «Да у него просто характер такой, что ты!» Будто оправдывалась она перед Настей. «Любит, чтобы везде порядок был, разве это плохо?» «У настоящего мужика всегда и во всем должен быть порядок. Жаль, конечно, что я не в его вкусе, а то бы...» «Будто ты знаешь что-то о его вкусах, Любаш!» Коротко усмехнулась Настя. «Так я ж тебе рассказывала вроде про эту его, которую из города привез. Худая была такая беленькая». Вот ты как раз в этот расклад вписываешься. Ты тоже такая. А я нет. Хоть на диету садись, да волосы перекрашивай. Честное слово. Так в чем дело, Любаш? Давай. Ага. А лишние годы я куда дену? Им уж молоденьких подавай, я так понимаю. Это у тебя все шансы есть а у меня? Я б на твоём месте вовсю бы хвостом вертела. А ты стоишь за прилавком, как истукан. Он заходит, а ты не улыбнешься даже. Да бог с тобой, какие улыбки, какие хвосты. Я его боюсь, что ты. «Да ему, наоборот, нравится, что ты боишься. Я же вижу. Мне кажется, он к тебе это... Вроде как присматривается, Настя. Вроде как наблюдает за тобой со стороны. Да ну, не говори ерунды. А вот погоди, посмотрим. Посмотрим». На беду Любаша оказалась права, а Настя сама чувствовала на себе цепкий взгляд Бориса и не знала порой, куда от него спрятаться. Сразу морозец по спине пробегал, внутри холодело все съёживалось. И руки становились неловкими, движения неуклюжими однажды дорогую бутылку с вином разбила. Да так, что осколки разлетелись по всему магазину. Полезла за этим вином на верхнюю полку, обернулась и увидела, что Борис как раз в магазин зашел и стоит, на нее смотрит. Бутылка и выскользнула из рук. Борис ничего не сказал, ухмыльнулся только. И ушел сразу. Любаша проводила его глазами, проговорила тихо. Вот если б я эту бутылку разбила, с меня бы три шкуры содрал. А тебе ничего, все с рук сошло. Говорю же, он глаз на тебя положил, Настасья. Настя ничего и не ответила, но задумалась. А вдруг и впрямь? Вдруг приставать начнет, Что тогда? Ведь если откажешь, уволит и глазом не моргнет. А как выходить из этой ситуации, интересно? И даже посоветоваться ни с кем нельзя, вот в чем дело. Любаши ей точно не советчатся, а маме про такое разве расскажешь? Вот если бы с Олей поговорить. Но Оля в городе домой сейчас редко приезжает. Однажды Борис настиг ее в подсобке, Вошел вслед за ней и повернул ключ в замке. Она так испугалась, что отступила к стене. Вяло замахала руками. «Не подходите, не трогайте». А ему будто очень понравилось, как она испугалась. Улыбнулся довольно, растопырил руки, прижал к стене и будто замер, будто ждал, что она станет делать. «Пустите! Пустите меня! Вы что? Пустите, я закричу сейчас! Вы что делаете?» «А что я делаю? Ничего я пока не делаю. Просто стою. Но вы же... Вы же не пускаете меня!» Дайте мне выйти. Отпустите меня, слышите? Она уперлась ладонями ему в грудь, принялась отталкивать от себя изо всей силы. Он вдруг поддался, отступил на шаг, и она выскользнула ужом, бросилась к двери, попыталась повернуть ключ в обратную сторону. Ключ все никак не поддавался, руки сильно тряслись, как в лихорадке, будто это были не ее руки чужие. Да погоди! Не трону больше, слышишь? Погоди, говорю, что сказать хочу. Я ж по делу не просто так. Настя уже открыла дверь, торопливо шагнула в коридорчик, и уже оттуда, с безопасного расстояния, повернулась к нему всем корпусом. «Что вы хотели мне сказать? По делу?» «А то и хотел. Стало быть, в руки мне не даешься, да?» «Что ж, молодец. Ладно. А если уволю, не боишься?» «Увольняйте, ладно». «Даже так? Что ж, тоже ответ. А замуж за меня пойдешь? «Что? Я не... не понимаю». А что тут понимать? Замуж за мне пойдешь, спрашиваю. Нет. Нет, что вы? Зачем вы? А ты не отвечай, горяча. Я ж серьезно тебе предлагаю. Нравишься ты мне. Не была болка тихая, скромная, и не гулена. Вон как меня ладонями то отталкивала. Чуть грудную клетку не выдавила. И красивая к тому же. Да если тебя приодеть, да выхолить. Та еще куколка будешь, как с журнальной обложки так что сама подумай, нет тебе резона отказываться. Можно сказать, я тебя в другую жизнь приглашаю. В счастливую. И за прилавком стоять не надо тут с утра до вечера. Другая бы обрадовалась, да на шею ко мне кинулась. А ты? Стоишь, глазами хлопаешь. Не врубаешься, что ли? Чего молчишь? Я... Я не могу выйти за вас замуж, Борис. Спасибо, конечно, но я... Не могу, простите. Это что же, ты мне отказываешь, что ли? Да, отказываю ты мне да брось ты еще не поняла до конца видимо не осознала так что это сознавай быстрее даю тебе время до вечера а вечером свататься к твоей матери приду всю честь по чести часиков это в девять раньше не смогу извини и ты давай отправляйся домой сейчас любые без тебя справятся Пеки пироги иди иди чего стоишь но я же я же вам ответила уже вечером еще раз и ответишь иди домой, говорю. Вот уж упрямая какая, а. Её домой отпускает, она стоит, глаза вытаращила. Тебе хозяин говорит, иди уже. Иди. Ну? Насте ничего не оставалось, как и впрямь пойти домой. Время было полуденное, мама и не ждала ее. Возилась в саду, собирала граблями сухую траву. И опавшие с яблони листья. Егорушка помогал ей. Тоже деловито возился с маленькими грабельками. О, а ты чего так рано пришла? «Мы тебя и не ждали», — удивленно проговорила мама, укрывая глаза ладонью от осеннего солнца. «Я Егорушку из школы забрала, мы пообедали. Теперь вот поработать немного решили. Что случилось-то, Настя?» «Даже не знаю, как сказать, мам. Наверное, мне уволиться из магазина придется. Но это не по моей вине, просто так получилось». «Что значит получилось?» «Давай-ка объясни толком». «Да хозяин наш сказал, чтобы я домой шла. И еще сказал, что вечером к нам придет. Сказал в девять часов. В 9? А чего так поздно? И зачем он к нам придет? Ты что-то не так сделала, да? У тебя недостача вышла? Да говори, господи! У меня сейчас сердце от волнения выскочит. Да нет у меня никакой недостачи. Ну, слава богу, а чего тогда? Зачем твой хозяин к нам придет? Мам, только ты не сердись, ладно? Он это... Он вроде как предложение мне сделал, а я... Погоди, погоди... Я не поняла, что за предложение. Замуж за него выйти. Что? Мам, ну не сердись, что ты. Я же не виновата, что он... Я ему сразу отказала, а он... Вечером, говорит, приду. А сейчас уходи домой, говорит. Да я сама ничего не понимаю, мам. Так. Так. Задумчиво проговорила мама, отбрасывая грабли в сторону и глядя куда-то мимо нее. Значит, предложение сделал, говоришь. А ну, пойдем ка в дом. Чего мы тут будем при ребенке? Егорушка стоял, переводил удивленные глаза с материнского лица на бабушкина. Потом спросил тихо: А предложение это что, мам? Это когда в тетрадку пишут предложение? Мы в школе такого еще не проходили. Мы только буквы и отдельные слова пишем. И как, сынок, получается у тебя? Шагнула к сыну Настя, положила руки ему на плечи. Ты же у меня такой молодец. Пойдем, пойдем. Заторопила ее мама, поднимаясь на крыльцо дома. Егорушка один пока погуляет. «Ведь погуляешь, Егорушка?» Обернулась она к внуку. «Только со двора не ногой. Договорились?» «А мы с мамой поговорим пока». Когда зашли в дом, мама проговорила нетерпеливо. «Ну, рассказывай. С самого начала всё рассказывай. Как он тебе это сказал?» «Да так и сказал, мам. То есть спросил, пойду ли я за него замуж». «А ты что ответила?» «Нет. Нет, конечно». «То есть вроде как отказала?» «Ну да». «А он что?» «А он?» «Он странно так отреагировал. Я и не поняла толком ничего. Разговаривал со мной как с дурочкой бестолковой. Будто я и впрямь ничего не понимаю». «То есть? Он на тебя не обиделся, что ли?» «Нет. Мне показалось, не обиделся. Он просто сказал, чтобы я подумала до вечера. А вечером он придет. За ответом придет, что ли?» «Нет, не за ответом. Сказал, к тебе придет. Свататься». «Какая-то глупая ситуация получается, правда, мам». Ему отказали, а он придет, чтобы свататься. Очень глупая ситуация. Это что же получается, мне два раза придется отказывать? Я думаю, он меня завтра уволит, мам. Обидится. Но он же сам эту глупую ситуацию придумал. Я же не виновата. Да не ситуация глупая, Настя. Это ты глупая, вот в чем дело. Не поняла ничего. Ну да. Что-то на меня уставилось из-под лоби. Человек через себя переступил. Проглотил твою «нет» и даже не обиделся. Понял, что ты это «нет» произнесла, совсем не подумавший. Знаешь, я его уже уважаю, если честно. Только умный мужчина на такое способен. Умный и проницательный. Я не поняла, мам. Ты хочешь сказать, что мое «нет» не имеет никакого значения? Что я подумаю, опомнюсь и скажу «да»? Правильно. Именно это я и хочу сказать, доченька. Ты ведь просто не осознаешь до конца, что сейчас с тобой происходит. Не видишь, не чувствуешь. А я все вижу, да. И что же ты видишь такое, мам? А то, я вижу, что судьба наконец-то лицом к тебе повернулась, а не другим местом. И слава богу, что повернулась. Должна же она была когда-нибудь это сделать. Ты что же хочешь сказать? Что мне замуж за него надо выходить, что ли? Конечно. А как еще по-другому? Ты ж не собираешься судьбу гневить, правда? Она ведь второго шанса не даст, учти. Да я ж его совсем не люблю, мам. Ты что? Я вообще ничего к нему не чувствую, кроме страха. Он на меня смотрит, а мне неприятно, сразу хочется свернуться в клубок, сжаться. О чем ты вообще говоришь? О каком таком шансе? А тебе еще и любовь подавай, значит, немного ли ты хочешь от жизни-то, Насть? Откуда ты ее возьмешь, любовь-то? Утром по дороге в магазин повстречаешь? Нет, моя дорогая, и не надейся. Годы пройдут сама, не заметишь. Потом жалеть будешь, что свой шанс упустила. Да какой шанс, мам? Жить с нелюбимым? Нет, просто жить. Хоть узнать, какая она женская, эта жизнь на самом деле. Или ты хочешь всю жизнь рядом со мной прожить? Тянуть эту лямку без безденежья до да безысходности? Щи лаптем хлебать? Один пуховик по три зимы носить? А сына ты как поднимать собираешься? Образование ему давать, как? На свою мизерную зарплату? Но, мам... Ладно, хватит. Чего зря воду вступит ступе Ничего больше тебе говорить не буду, лучше сядь сама да подумай. А я пойду и впрямь тесто для пирогов поставлю. Надо же гости встречать. По всей видимости, этот Борис человек деловой, зря слов на ветер не бросает. Если сказал, что придет, значит придет. А ты сиди, думай пока. Думай, Настя, думай. Хорошо, я буду думать. Но пироги-то зачем? Это ж получается, что мы ждали, готовились. Он же это по-своему истолкует, мам. Да пусть хоть как истолкует, твоя какая забота. Я ж не заставляю тебя пирогами заниматься, я сама. Почему бы не накормить вкусно на человека, который с добрыми намерениями в дом пришел? Иди, давай, не мешай мне. Пригляди там за Егорушкой, вдруг со двора убежит. Да пусть бежит, мам, он большой уже. По-моему, ты его слишком опекаешь. Шагу самостоятельно выступить не даешь. Господи, Настя, да что с тобой такое? С чего бы тебе вздумалось вдруг мать критиковать? То молчишь, слово из тебя не вытянешь, а то вдруг ни с того ни с сего бреничать начинаешь. Слово поперек не скажи. Я что, плохая бабушка своему внуку? Я ему зла желаю. Смотрю за ним плохо? Да я всю себя отдаю без остатка. Да я не говорю, что ты плохая, мам. Вот и не говори. Мне же для себя ничего не надо, у меня только одна забота на уме, чтобы внука поднять. Да и твою жизнь хоть как-то устроить. Стараешься, стараешься, крутишься, как белка в колесе. От доброго слова все равно не услышишь. Мама настроилась даже всплакнуть немного, махнула рукой, отвернулась к окну. Настя подошла, обняла ее за плечи, проговорила виновато. «Не обижайся, мам. Просто не надо стараться устраивать мою жизнь, пожалуйста. Все ведь и так устроилось, правда? Ты с Егорушкой дома, я работаю. Живем же как-то, мам». «Вот именно, как-то!» Сердито пробурчала мама, освобождаясь от ее рук. «А если этот Борис тебя завтра уволит? Ему ж поди обидно будет каждый день смотреть на женщину, которую ему отказала. Ведь он же не просто так с глупостями всякими. Он же замуж тебя позвал. А мужская обида, она, знаешь, злая бывает. Мстительная. Он не последний в поселке человек запросто может так сделать, что вообще никуда устроиться больше не сможешь. Ты об этом подумала, Настя? Мам, ну я не хочу за него замуж. Да он вообще мне не нравится нисколечко. Я его боюсь. Да брось. Чего бояться-то? Перестань. Просто погляди на него другими глазами, и все. Разложу у себя в голове все по полочкам. Это жизнь, Настя, всего лишь жизнь. — В ней не всегда романтическая любовь присутствует. Надо просто порядок уметь наводить в своей жизни. Делать что-то, вперед идти, а не топтаться на одном месте. Не ждать манны небесной до любви земной. Была уже у тебя такая любовь, хватит. Один раз обманулась, теперь будь умнее. И расчетливее? Это ты хочешь сказать? Да, и расчетливее. И ничего плохого я в расчете не вижу. Лишь бы расчет был правильный. Мам а ты за папу по любви или по расчету вышла?» «Да то и другое во мне присутствовала, дочка». Со вздохом ответила мама, грустно улыбнувшись. «Да, мне папа очень нравился. Но то, как он меня любил, мне нравилось больше. Это ведь тоже своего рода расчет. И потому я тебе еще раз говорю. Подумай, Настя. Очень хорошо подумай. И не говори мне сейчас ничего, молчи лучше. Иначе я и впрямь расплачусь. Иди, Настя, иди. Иди, пригляди за Егорушкой». Настя не стала возражать, вышла во двор. Егорушка сидел на скамейке, болтал ногами, щурясь, смотрел на солнце. Увидев мать, спросил с улыбкой. «А ты всегда теперь так рано будешь с работы приходить, мам?» «Нет, Егорушка, как же я уйду, если тетя Люба без меня не справится? Так ведь нечестно будет». «Ну да. Просто ты уходишь всегда рано, приходишь поздно, когда мне уже пора спать ложиться. Вот я и спросил». «Ты скучаешь по мне, да?» «Скучаю, мам. Очень скучаю». И я по тебе скучаю, Егорушка. Ну что делать, работать тоже надо. Вот и бабушка тоже говорит, что маме надо работать. А кто сегодня к нам в гости придет, мам? Я слышал, вы с бабушкой говорили. Да так, дяденька один. А он хороший? Не знаю, Егорушка, наверное. А он будет со мной играть? Так он поздно придет, ты уже спать будешь. Тебе рано завтра в школу вставать. Ну вот, слегка надул губы Егорушка. Ладно, сынок, не обижайся. Да и зачем тебе этот дяденька? Он все равно придет и уйдет очень быстро. Настя отвела взгляд в сторону и повторила задумчиво скорее для самой себя, чем для Егорушки. Да, придет и уйдет. Очень быстро. В окно было видно, как мама шустро передвигается по кухне. Наверное, и впрямь затеялась пироги и печь. Если чего задумала, не остановишь. «А хочешь, я тебе свои рисунки покажу, мам?» спросил Егорушка, и Настя улыбнулась ему в ответ радостно. «Хочу, конечно. Пойдем в дом». И рисунки мне покажешь, и школьные тетрадки. В общении с сыном время пролетело незаметно. Настя глядела на Егорушку и понимала, как же он вырос без нее. Повзрослел, как сильно она по нему скучает. Вот так бы сидела с ним и сидела рядышком, и разговаривала, и рассматривала его тетрадки с рисунками. И все бы мало было. В доме меж тем уже вовсю пахло пирогами, и за окном успели набежать скорые осенние сумерки. В комнату к ним взглянула мама. Раскрасневшаяся, с косынкой на голове, сквозь которую топорчились бегуди. Скомандовала ласково. Ужинать, пора, Егорушка, пойдем со мной, милый. А после ужина мультик посмотришь и сразу спать. Договорились? Глянув на Настю, мама и ей дала команду тем же ласковым тоном. А ты тоже без дела не сиди. Давай собой займись. Причешись, оденься поприличнее. Платье голубое поглатино к твоим глазам идет. Да зачем, мам? недовольно отмахнулась Настя. Ну как знаешь, я ведь как лучше хочу. Идем, Егорушка, идем. Идем с бабушкой. Пусть мама тут одна посидит, подумает. Калитка звякнула в десятом часу, и Настя увидела в окно, как Борис неторопливо идет по дорожке к крыльцу. Мама уже встречала гостя в прихожей, улыбалась приветливо. «Здравствуйте, Борис. Как вас по батюшке, не припомню». «Можно и без батюшки, уважаемая Ирина Ивановна. Я не в обиде». «Ну вот и хорошо, вот и ладненько. Да вы проходите, Борис, проходите в комнату. Настя сейчас выйдет Проходите, будем чай пить». Я как раз и пироги испекла. Настя мне сказала, что вечером гости будут. Так отчего и не расстараться для хорошего человека? Проходите, Борис, не стесняйтесь. Да, вот сюда садитесь. Здесь самое удобное место, да». Настя слышала, как мама рассыпается горохом, морщилась и не могла заставить себя встать с места. Но вставать надо было. Всё равно не отсидишься здесь, в дальней комнате. Вышла, увидела, что мама с Борисом уже сидят за столом. Они повернули к ней голову, глянули так, будто она невольно помешала их беседе. Вроде того, и без неё бы обо всем сговорились. Села за стол, не зная, куда девать руки. Помолчали немного. То ли мама немного смущалась, то ли Борис не знал, с чего начать важный разговор. А пауза надолго затянулась, однако. Неловкая, томительная. Наконец Борис заговорил, глядя на маму с улыбкой. «А я ведь вашего мужа знал, Ирина Ивановна. Хороший был мужик, спокойный, деловой». Мы вместе на лесопилке какое-то время работали. «Да что вы говорите?» — слишком оживленно спросила мама, радуясь продолжению разговора. «Да, Настин папа был таким. Его уважали, да. Очень приятно слышать, знаете ли. Столько уж лет без хозяина в доме живем. Да вы угощайтесь, Борис, угощайтесь пирогами, не стесняйтесь, пожалуйста. Вот этот с мясом, а этот с грибами. А вот тут сладкие пироги. Спасибо, Ирина Ивановна, очень люблю пироги. Спасибо. Правда? А Настенька очень славно печет пироги. У нее даже лучше получается, чем у меня. Ну так это же замечательно, Ирина Ивановна. И уж позвольте, я сразу к делу, хорошо? И без того припозднился: Слишком дел много, хоть разорвись на все. Да, конечно. Слушаю вас, Борис. Мама быстро стрельнула в Настю глазами, поджала губы, а под столом еще и на ногу ей наступила. Наверное, ей не нравилось, что дочь сидит с каменным лицом, не подает признаков радости. Хотя Бориса, похоже, ее каменное лицо ничуть не задевает, даже и не глядит в ее сторону, будто ее и нет совсем. Я ведь свататься к вам пришел Ирина Ивановна. Отдадите за меня дочь замуж. Со своей стороны обещаю любить ее беречь, ну и все остальное прочее. Как там еще в таких случаях говорится? Что ж, спасибо за честь, Борис, торжественно склонила вниз голову мама, опять наступив под столом Насте на ногу. Я буду рада, если моя дочь устроит свою судьбу с таким человеком, как вы. Я знаю, как вас уважают в поселке. Не каждому в наше время удается крепко встать на ноги, сами понимаете. Да, не каждому. Согласился Борис, немного снисходительно улыбаясь. Поверьте, Ирина Ивановна, ваша дочь ни в чем не будет нуждаться. Дом у меня большой, хозяйкой там будет. Машину ей куплю, прислугу найму. Все, все у неё будет, и даже больше. Только у меня одно условие есть, Ирина Ивановна. И даже не условие, а вроде как большая просьба меня понять правильно. Я сразу хочу быть честным перед вами, никакого греха не утаить. Не люблю придумывать про себя то, чего во мне нет. Дело в том, что... Как бы это сказать правильно, чтобы вы не обиделись? Да говорите, как есть, Борис. Осторожно произнесла мама, нервно теребя пальцами чашку с чаем. Говорите, как есть. Тогда я повторюсь. Я просто хочу быть честным, только и всего. За честность ведь не наказывают, правда? Дело в том, что... В общем, я детей не люблю. Да, такой вот я ничего о себе не скрываю. Вот совсем не люблю, понимаете? И я не хочу, чтобы... Вы не хотите, чтобы Настин сынишка жил вместе с вами? Поддавшись корпусом, вперед помогла ему мама. Да, и простите меня за примату, лучше уж сразу все по своим местам расставить. Нет, я вовсе не против, чтобы Настя общалась с сыном, это ради бога, это сколько угодно. А мое участие в воспитании будет обозначено только материальной заботой. Материальную сторону я полностью беру на себя, ответственности не снимаю. У ребенка все будет, все самое лучшее. Образование ему оплачу, помогу потом на ноги встать. Тоже материально. Я думаю, это тоже не лишнее, верно? Настя пусть любит своего сына на здоровье, я вовсе не против. Настя сидела и тихо удивлялась. Как странно, они между собой беседуют, будто ее вообще здесь нет. Говорят они в третьем лице. И такие вещи говорят просто мороз по коже. Детей он не любит, надо же. Можно подумать, поразил до глубины души своим откровением. А мама еще и головой кивает. Понимаю, мол, понимаю. А ее отношение к происходящему их не волнует, похоже. Может, в статье уйти? И они даже не заметят?» Борис словно прочитал ее мысли, повернул голову, глянул ей прямо в глаза. И проговорил тихо. «Да, вот так. Какое есть, такое есть, прости. Что, пойдешь за такого?» Она хотела было ответить что-нибудь вежливо-извинительное, но все слова вдруг пропали куда-то. Да, надо было сказать, твердое «нет». А с другой стороны? И впрямь какое-то замешательство происходит. Как откажешь человеку, который так вдруг открылся? Себя с не очень хорошей стороны показал. Это ж еще как-то произнести такое надо. Детей не люблю. Хотя никто и не просил его любить Егорушку. И свататься тоже никто не просил. Замешкалась, подбирая слова и придумывая, как бы аккуратнее обосновать свою «нет». А мама уже летела с ответом, решила все за нее. Так Егорушке и со мной хорошо живется, Борис. Что вы? Да я бы в любом случае его от себя не отпустила. Он ведь отрада моя, ради него и живу только. Нет-нет, без Егорушки я и не смогу. Он со мной будет жить только со мной. Ну вот и хорошо. Значит, закрыли вопрос. Удовлетворенно кивнул Борис и, глянув на нее, заговорил вдруг так, будто и Настя уже дала свое согласие. Может, сразу переберешься ко мне? А? Или подождешь, когда распишемся? И опять Настя не успела ответить. Опять мама ее опередила. Проговорила быстро, будто извиняясь. «Лучше бы расписаться, конечно. Да она и не готова, Борис, чтобы вот так сразу, сами ж понимаете. Слишком уж все быстро, чтобы вот так сразу». «Что ж, понимаю. Тогда я сам обо всем договорюсь, чтобы нас расписали. Останется только с документами подъехать в тот день, когда... Когда готова будет. А сейчас я пойду, поздно уже. Спасибо вам за угощение, пироги вкусными были». Он быстро поднялся с места, и мама поднялась следом за ним, чтобы проводить до двери. Настя осталась сидеть на месте, совершенно обескураженная, так до конца и не понимая, что же произошло. А что, собственно, произошло? Да ничего не произошло. Она же не дала своего согласия, в конце концов. Не сказала главных слов Борису. Я рада, мол, счастлива просто. Он же сам должен понимать. Мама вернулась, села за стол, глянула на нее с упреком, Но упрек был робкий, чуть настороженный. Словно мама замерла. Ждала, что она скажет. «Мам, я не хочу выходить за него замуж. Не могу. Я совсем не люблю его, мам». но начинается». Воздела к потолку руками мамы и вздохнула страдальчески. Сначала молчит, будто воды в рот набрала, а как только человек ушел, заговорила, значит. Что ж ты при нем то молчала? Не говорила, что не хочешь, не можешь, не любишь. Да ты ж мне слова сказать не дала, мам. Без меня на все вопросы ответила. Я же растерялась. Я же привыкла его в магазине побаиваться. Ну, знаешь. Лучше бы спасибо сказала, что я таким образом всю ответственность на себя взяла и решение за тебя приняла. А что еще мне оставалось делать? Ты вообще представляешь себе, что такое материнская ответственность за ребенка, За его судьбу? Представляю, мам. Не забывай, что я сама мать. Я тоже несу ответственность за Егорушку. Да нет. Никакой ответственности ты не несёшь и даже не понимаешь, что это такое, моя дорогая. Потому что если бы в тебе была эта ответственность, ты с радостью бы за этим Борисом побежала и ждать бы не стало, когда он тебе расписываться повезет. Потому что за этим Борисом стоит будущее твоего ребенка. Понимаешь ты это или нет? Образование его нормальное в бытовом плане жизнь. Или ты хочешь, чтобы он рос непрекаянным отцовщины, болтался по посёлку в стайке таких же подростков из нищих семей? Ну, чего молчишь? Ответить нечего, да? Значит, ты хочешь, чтобы я... Только ради Егорушки? Нет, не только ради Егорушки, но и ради себя тоже. И ради меня, в конце концов. Я ведь тоже за тебя эту ношу несу. Ношу ответственности за твою судьбу. Знаешь, как она тяжела, эта ноша? Когда ребенок не устроен, у матери ни сна, ни покоя душевного нет. Да и насколько меня хватит, кто знает. Вон сердце то и дело прихватывает. А вдруг заболею слягу? как будешь меня тянуть?» «Мам, не говори так, пожалуйста». «А как? Как я должна с тобой разговаривать, если ты не понимаешь ничего? Ты вроде и вины своей не понимаешь. Не чувствуешь. Да если бы отец из-за тебя так не переживал тогда, может, и не умер бы от сердечного приступа». Настя глянула на маму с ужасом, ничего не ответила, да и не смогла бы ничего ответить. Вдруг стянуло все внутри холодом, в голове стало пусто и звонко, и лишь эхом продолжали звучать последние мамины слова. Отец из-за тебя. Может, и не умер бы. Хорошо, мама. Я выйду за него замуж. Я согласна, мама. Ей казалось, что эти слова вылетели сами собой, и мамино лицо вдруг поплыло перед глазами. Губы у мамы шевелились, она говорила что-то. Быстро виновато говорила, будто очень торопилась сказать. Другого шанса у тебя не будет, Настенька, и ждать нечего. Ты же слышала, он обещал обеспечить материальную сторону. Для Егорушки. А как бы мы с тобой Егорушку поднимать стали? «Да ради него только. Мне ведь самой не надо ничего, я только о вас думаю». «Да, мам. Да. Я все поняла. Я выйду за него замуж». «Да и у меня впереди что хорошего?» Продолжала говорить мама, будто и не слышала ее. «Нища старость, болезни. Да я даже приличную пенсию себе заработать не успела. Да и ты тоже. Что хорошего в жизни увидишь? Такой шанс тебе выпал». Самый состоятельный человек в поселке, хозяин жизни». Мама говорила и говорила, будто сама себя убеждала в правильности происходящего. Потом резко замолчала, прижала ладонь к губам, помотала головой из стороны в сторону. Настя подумала отстраненно: сейчас плакать будет. «Я пойду, мам. Мне завтра на работу вставать рано». «Иди». Будто даже с облегчением произнесла мама, не глядя на нее. «Иди, Настенька, иди. Я со стола сама уберу». «Спокойной ночи, доченька. И прости меня, если обидела чем. Ты меня не обидела, мам. Все хорошо». «Ну вот и ладненько, доченька. И правильно. Мать ничем обидеть не может. Мать ведь только во благо хочет, как лучше. Вот и ладненько, вот и хорошо, доченька. Иди спать, ложись. Утро вечера всегда мудренее».